Глава 19. Деньги я взяла. Во-первых, я их заработала честным путем. Во-вторых, это моя компенсация за постоянную нервотрёпку. И в-третьих, мне нужны деньги. Я коплю на учебу. Рано или поздно я должна получить достойное образование, чтобы не корячиться на всяких бандитов. Ползучий же воспринял сей факт по-своему. Решил, что я его простила и тут же начал подкатывать. Полагаю, раз твоя подруга остается, ты тоже никуда не торопишься. Присядем за стол, поговорим нормально». «Нет, спасибо». Я убрала деньги в сумочку, положила ее на барную стойку. «И да, я останусь, но не для того, чтобы общаться с тобой, а чтобы приглядывать за подругой. На нее положил глаз твой друг, а это небезопасно». «Барха ее не обидит, он более современных взглядов, чем я. Любит поухаживать», — усмехнулся гад. «А, понятно. Это только ты привык сразу в постель тащить, даже если девушка избита и без сознания». «Знаешь, я уже жалею, что спас тебя тогда. Надо было мухи оставить, он бы тебя похлеще покатал». «Да ты ничем от него не отличаешься, и если бы я попробовала тогда сопротивляться, ты бы тоже меня избил, как и он, даже не сомневаюсь в этом». «Я не бью баб, но ты имеешь все шансы стать первой». Он снова начал заводиться. не нравилось, что я не растекаюсь перед ним лужицей, как Вика. Я не буду удивлена. Ну, хватит, рыжая. Это мой первый Новый год. Давай лучше выпьем. Он достал из бара шампанское, точно такое же, какое пила я. Откупорил бутылку. Пробка с хлопком вылетела, а он наполнил мой бокал и подал его мне. Сам взял свой бокал с коньяком. Чукнулся об мой стакан. Пей, рыжая. «Обещаю, что сегодня попадешь домой в целости и сохранности». «Почему первый Новый год?» – спросила я и тут же поджала губы. «Кто меня за язык тянул? Болтать еще с ним вздумала». «Потому что в моей семье его не праздновали. А когда семьи не стало, я пошел по другой дорожке. На зоне, конечно, тоже празднуют, но мне не до того обычно было». «Ясно», – отрезала я, будто мне вовсе не неинтересно, – и отвернулась, еще глазами Инну. Но ее я не увидела, как и Бархи. «Так, а где Инна? Ты что, меня отвлекал?» Злобно зыркнула на ползучего, а тот оставил бокал недонесённым до рта. «Мне что, делать нечего? Успокойся, никуда твоя подруга не денется. В туалет пошла, наверное». «С Бархой?» Я со стуком поставила бокал на стойку и развернулась, чтобы идти и скотину, но Байсаев меня взял за шкирку, как котенка, от чего платье на груди натянулось. Стоять! Я сказал, никуда не денется. А ты постой со мной. Мне скучно. Я хочу общения. Я выдохнула, дернулась, освобождаясь от его хватки, повернулась к нему. Да кому вообще интересно, скучно тебе или нет? Я что, обезьянка в цирке? Хотя да, наш ресторан стал похож на цирк с некоторых пор с тех самых, как появились два клоуна. — Ты давай за метлой следи, а то не посмотрю, что праздник! — ринулся он ко мне. — Вежливее, рыжая, вежливее со мной! Глядишь, и я подобрею! — Мне твоя доброта! Рот закрыла и пей! — ткнул мне в руки бокал, чуть не пролив на меня шампанское. — Никуда не пойдешь, Я не отпускал! Инна, глотая слезы обиды, швыряла в свою сумку разбросанные вещи — тушь для ресниц, пудра, влажной салфетки. «Ни на минуту не останусь!» – шипела про себя. «Ты куда намылилась?» – услышала голос Бархи и поморщилась. И в раздевалке ее нашел. «Вот же приставучий! Домой! Меня парень ждет!» «Я сказал тебе, что ты здесь до утра. Увидишь своего спящего принца утром». «С чего вдруг я должна оставаться с вами до утра?» Резко повернулась и едва не врезалась в его грудь. Попятилась к шкафчикам, но места не хватало. «Я хочу встретить с тобой этот год. Ты мне понравилась», – спокойно ответил ненормальный. Инна возмущенно фыркнула. «А вы мне не нравитесь. Понимаете это?» «А твой парень тебе чем нравится?» «Что?» – она нахмурила брови. Барха пожал плечами. «Простой вопрос. Ответишь, чем он тебе нравится?» «Он нормальный прежде всего. Он добрый, заботливый. Ни к чему меня не принуждает и относится как к человеку. Ясно вам? Ясно нам. Так ты меня плохо знаешь. Я тоже могу быть заботливым. Ты дай шанс, пообщайся со мной. И сама не заметишь, как паренек твой станет тебе неинтересен. С мужчиной всегда лучше, чем с каким-то... Не смейте! Не смейте его оскорблять! Вы его не знаете! Вы меня не знаете! И зачем я вам вообще сдалась? Ночку не с кем провести!» Ночку есть с кем, но я вроде как не в постель тебя тащу. Пошли в зал к остальным, а то подумают, что мы тут занимаемся чем-то неприличным. Оскалился. Ты же не хочешь, чтобы о тебе пошли слухи. Ты порядочная девушка. Я выяснял. Выяснял, что это еще значит. Это значит, что мы идем в зал. Он отобрал у Инны сумку, закинул ее в открытый шкафчик и протянул свою ладонь. Давай, красавицы. «Идём со мной, все равно не выпущу из ресторана». Инна рыкнула и, топнув ногой, прошла мимо него. В сумочке зазвонил телефон, но она этого уже не слышала, потому что в зале заиграла живая музыка.